Вступление, которое можно и не читать. Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка. А может быть, даже две или пять. У меня, например, когда я был маленьким, было три любимых игрушки. Громадный резиновый крокодил по имени Гена, маленькая пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным названием «Чебурашка». Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой. Заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру. Глаза у него были большие и желтые, как у Филина. Голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что чебурашка — это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах. Сначала я очень боялся этого неизвестного науке чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате, но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю. С тех пор прошло очень много времени, но я все равно помню своих маленьких друзей и вот написал о них целую книгу. Разумеется, в книге они будут живые, а не игрушечные».